Первым моим впечатлением было смутное ощущение узнавания при всей странности открывшегося мне помещения. В целом обстановка комнаты была довольно обычной, с располагавшимся по центру большим столом, по сторонам от которого стояли ряды стульев. Пол покрыт красным ковром, в орнамент которого вплетена готическая литера Ай, знак Инквизиции, окруженная белым изображением шестерни Адептус Механикус. Стол, однако, был не деревянный а из полированной бронзы и те же два переплетённых символа были инкрустированы золотом на столешнице. Единственным деревянным предметом мебели в комнате был небольшой столик в углу, на котором гостеприимно мерцали хрустальные графины и бокалы на серебряном подносе. Со столиком соседствовал лакированный шкафчик, также украшенный переплетающимися символами двух учреждений, в котором, насколько я понимаю, хранились напитки. Стулья возле стола для совещания тоже были металлическими, но те, что располагались по одной из сторон, были снабжены мягкими сиденьями, Не сложно догадаться, с какой стороны стола сидят обычно делегат от Инквизиции, даже когда в помещении никого нет. Но сейчас понять это было ещё проще. Когда мы с Фелицией вошли, десяток лиц повернулись к нам, и те, что располагались по левой стороне, имели разнообразные агментические импланты, в то время как лица с правой стороны стола не были столь щедро модифицированы, но были столь же непроницаемы. Все, кроме одного человека в делегации Механикус, носили белые одежды техножречества, но ни у кого из присутствовавших одеяния не были украшены столь же вычурно, как у Фелиции, поэтому меня не удивило уважительная «магос», произнесённая адептами при её появлении. Фелиция проследовала к месту во главе стола, там не было стула, но я помнил по прежним временам, что седалища её надобности. Вместо них она пользовалась механодендритом, растущим из основания её позвоночника. вы говорили, что не заведуете здесь», — легко произнес я, обходя стол, чтобы отдать должное предложенным напиткам. Для начала мне просто необходимо было выпить. То оживление, которое последовало за нашим с Юргеном прибытием, всё же изрядно меня утомило. А кроме того, я хотел присмотреться к присутствующим так, чтобы не показалось, будто я намеренно тяну время. Конечно же, лица большинства присутствовавших не были настолько выразительны, чтобы о чём-то поведать, но всё же мне удалось выделить нескольких субъектов, поведение которых было немного легче читать. Это должно было помочь держать руку на пульсе и понимать, насколько хорошо для меня складываются обстоятельства или, памятуя о моём везении, насколько плохо. Я не заведую, — сказала Фелиция. Я руковожу технотеологической стороны предприятия, но данный совет определяет общий курс деятельности, а книжники из Инквизиции берут на себя бумажную работу. Техножрецы буравили меня непроницаемыми взглядами, в которых эмоция отражалась не более, чем на лицах некронов. Единственным исключением на их стороне стола, отмеченном мной ранее, был темноволосый мужчина в ярко-красной форме офицера скитариев, во взгляде которого на меня читалось уважение. Я склонил голову в его сторону, отмечая вежливое приветствие, и спустя мгновение он кивнул в ответ. Неплохой признак, так что не стал торопиться, наливая себе масока. К моему разочарованию, графин на столике содержал прискорбно мало его количества, а я, проведя столько времени в обществе Эмберли, как-то привык к тому, что оперативные работники Инквизиции не склонны отказывать себе в простых радостях жизни. А почему бы и нет, особенно учитывая, что для большей части из них жизнь оказывается столь угнетающе короткой. Я улыбнулся собравшейся компании в максимально дружелюбной, открытой манере, выработанной годами тренировок. Кто-нибудь ещё желает выпить пока я раздаче? Никто не выказал желания, так что я прошёл к одному из свободных кресел на стороне Инквизиции. В любом случае, я уже более чем открыто признал свою связь с этой организацией, так что не было никакого смысла скрывать это теперь, Кроме того, у нейтрального, противоположного месту Фелиции конца стола всё равно не было кресла. Я занял ближайшее к ней свободное место, во-первых, потому что мне хотелось быть ближе к той, чьё мнение имеет столь большой вес среди механикус, а во-вторых, потому что мне хотелось держаться как можно далее от молодого человека со стекленевшим взглядом и не копной каштоновых волос, который сидел напротив капитана Скитария в дальнем конце стола. Я на своём веку имел достаточно дел с псайкерами, чтобы их опасаться, будь они хоть сто раз санкционированы. «Правильно, что я оставил Юргену снаружи», — подумал я. «На тот случай, если кто-то не знает», — произнесла Фелиция с нарочатой серьёзностью, «позвольте представить моего старого друга Каэфоса Каина. Героя Империума, Освободителя Перли и всё такое прочее, что можно прочитать на постаментах, воздвигнутых его честь статуй». Она насмешливо склонила голову. А также, как стало очевидным, тайного сотрудника Инквизиции, работающего на Инквизитора Вейл. «Хотите ли вы что-то добавить к этому списку, комиссар?» «Да, насколько это в моих полномочиях», — произнес я, придавая лицу выражение солдатской прямоты. «Мне было хорошо известно, насколько инквизиторов занимают их внутренние игры в рыцаре плаща и кинжала, и как решительно эти ребята борются за положение в своей тайной иерархии, поэтому с моей стороны было совершенно не лишней намекнуть на наличие неизвестных им аспектов моей деятельности. Хотя я не являюсь в полном смысле слова сотрудником инквизиции. Скорее нас с инквизитором Вейл связывают личные дружеские отношения». Да в паре случив, я оказался способен немного подсобить ей, вот и всё. Человек с жёсткими чертами лица, сидевший слева от меня, понимающе кивнул, явно убеждённый теперь в том, что я посвящён в тайны Орда Ксенос больше, чем он сам. Зная об этом, предыдущий посланник Инквизитора Вейл попросил меня принять возложенную на него миссию с того момента, как он сам вынужден был её оставить, покидая систему в результате первой волны вторжения врага. «Я видел отчёты», — ровно произнес человек с жёстким лицом, и протянула мне руку для пожатия. а Поскольку протокол был изрядно нарушен, нас не представили друг другу. тари макан начальник безопасности проекта. Он обменялся взглядами с офицером Скитариев. Я действую со стороны Инквизиции. Капитан Яец занимается тем же со стороны Механикус. Господин макан я пожал его руку, немного меняя улыбку на моём лице. Взгляд, которым обменялись эти два человека, сказал мне многое. Они в целом были расположены к сотрудничеству друг с другом, но лишь в оговорённых обеими сторонами границах. Я кивнул капитану Скитариев. «Капитан Яиц, мне не терпится ближе познакомиться с вами обоями». Почти одинаковое изумление на их лицах подсказало мне, что подобное развитие разговора было совершенно неожиданно для обоих мужчин. «Должны ли мы заключить из данного замечания, что смехотворная идея, которую высказал нам ваш приятель Капер, была отложена в сторону?» — спросил один из техножрецов. Я кивнул. Мага Стайбер была настолько любезна, что показала мне артефакт в сборке. Отозвался, я чувствую, что официальный титул Филиции звучит в моих устах очень странно для меня самого. Мне стало ясно, что нет никакой реальной возможности переместить устройство, во всяком случае за то время, что у нас осталось. Со стороны шестереночной части стола потекли эманации облегчения и самодовольства, в то время как беспокойный шорох охватил в сторону Инквизиции. «Но в этом случае мы должны предпринять шаги к тому, чтобы обеспечить его безопасность», произнес Макан, «даже если это будет означать, что в какой-то момент мы окажемся перед необходимостью уничтожить артефакт». Я ожидал, что это замечание будет встречено протестами, но вместо этого установилась такая тишина, что я мог услышать, как все собравшиеся за столом дружно задержали воздух в лёгких. За исключением парочки техно-жрецов, которые поднялись выше таких человеческих слабостей, как необходимость дышать. Это, конечно же, крайняя мера» произнес я спустя мгновение, и все немного расслабились. «Я не уверен, что мы сможем уничтожить его, даже если встанет такая необходимость», подал голос один из тех техножрецов. «Артефакт существует с незапамятных времён, и за все миллионы лет не получил и царапины. Я не думаю, что обычная взрывчатка может нанести ему какие-то повреждения». Киллиан, кажется, думал, что плазменный заряд способен ему навредить. Осторожно с надеждой попытался я. Келиан был амбецилом», — доложил Макан, С каковым заявлением, кажется, согласились все собравшиеся, как со стороны Инквизиции, так и со стороны Механикус. Он не имел ни малейшего представления о том, с чем имеют дело. Помешанные вообще редко задумываются о том, с чем имеют дело. Ровно заметил я, что возвращает нас к вопросу о бордах Хаоса, которые вот-вот спустятся на эту планету. Свихнувшиеся настолько, насколько это вообще возможно, и можете быть уверены, что Варан не замедлит поэкспериментировать с этой штуковиной, если она попадёт в его руки. Я сделал паузу. И даже если по какому-то чудесному стечению обстоятельств он избежит подобного искушения, не следует того же ждать от Абадона. «Оскверонитель!» Пронзительный голос Псайкера прозвучал так, будто он одновременно прислушивался к отдалённой музыке, играющей только у него в голове. «Вы полагаете, что он имеет отношение к происходящему?» «Кто знает». Я пожал плечами, стараясь сохранить прямодушный вид, и в то же время скрыть тот ужас, что окутал меня при мысли о том, что я мог привлечь персональное внимание наиболее полного воплощения ненависти, которая только посещала галактику со времён Хоруса. Варан, в вне сомнения, ему подчиняется. Равно, как и все военачальники хаоса. «Это верно!» Я и согласно кивнул. «Единственное преимущество, которое у нас всё ещё остаётся, то, что этот варан предположительно не знает о существовании устройства. К сожалению, это, скорее всего, не так», возразил я, и после этих моих слов в помещении повисло ощутимое напряжение. «По имеющимся у нас данным... Перлия не без причины оказалась целью флотилии Ворона. Никто из командующих силами обороны ещё не поставлен в известность, но я полагаю, что все мы здесь присутствующие знаем, какая вещь на Перлии могла заставить рейдерский флот пересечь почти всю галактику. «Но как они могут знать о тени свете?» Спросил я и сбросая многозначительный взгляд на Макана. «Предполагалось, что это один из самых надёжно охраняемых секретов Сегментума». «Так и есть», — отрывисто кивнул начальник безопасности от Инквизиции. Но секреты имеют свойство всплывать на поверхность. За последние несколько сотен лет на данном объекте перебывало столько народу, что и не сосчитать от обеих наших организаций. А чтобы проболтаться достаточно одного человека, по глупости или попав в руки врага, смею заверить вас, ни один слуга Амнисти не допустил бы подобного небрежения. Я ледяным тоном произнес яиц. Я бы поставил на Киллиана. Вклинился я в их перепалку, желая разрядить нарастающее раздражение. На самом деле у меня не было ни малейшего представления о том, как Тайна Тени Света стала известна врагу, до да меня это не особенно и волновало. Но я отслужил комиссарам достаточно времени, чтобы осознавать всю опасность раскола в наших рядах. Это равносильно роте Астартес-предателей, зашедший в тыл. Он поддерживал зародившиеся на переремонте культ хаоса, поставлявшие ему латентных псайкеров для его самозбродной затеи. Если кто-то из них сумел пережить зачистку... К моему облегчению, все присутствующие за столом, кажется, с готовностью приняли эту версию, и назначение Киллиана к отпущения не встретило каких-либо возражений.